Но в них не видно перемены. Всё в них на старый образец. У тётушки книжной Елены всё тот же тюлевый чепец, всё белицы, люкергельвовна, всё то же лжёт Любовь Петровна, Иван Петрович так же глуп, Семён Петрович так же скуп, у Пелагеи Николавны всё тот же друг, мосье Финмуш, и тот же шпиц, и тот же муж. А он всё клубочлен исправный, всё так же смирен, так же глух и так же ест и пьёт за двух. Их дочки Таню обнимают. Молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Её находит что-то странный, провинциальный и жеманный, что и что-то бледный и худой, а впрочем, очень не дурной. Потом, покорствуя природе, Дружаться с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют на распев сердечной тайны. Тайны дев, чужие и свои победы, надежды, шалости, мечты, тикот невинные беседы с прекрасной лёгкой клеветы. Потом в отплату лепитанье её сердечного признанья умильно требуют они. Но Таня, точно как во сне, их речи слышит без участия, не понимает ничего, и тайну сердца своего, заветный клад и слез и счастье, хранит безмолвно между тем, и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бессвязный пошлый вздор, все в них так бледно. равнодушно. Они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, распросов сплетен и вестей не вспыхнет мысль в целые сутки. Хоть ни взначай, хоть наобум не улыбнётся томный ум, не дрогнет сердце хоть для шутки, и даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Архивные юноши толпою на таню чопрно глядят. И про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальной, И, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. У скучной тетки Таню, встретя, к ней как-то вяземской подсел И душу ей занять успел, и, близ него ее заметя, Об ней, поправя свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, Протяжный раздается вой, Где машет мантией мишурной Она предхладную толпой, Где талия тихонько дремлет И плеском дружеским не внемлет, Где терпсихори лишь одной девицы-зритель молодой, Что было так же в прежние леты, Во время ваше и мое, Не обратились на нее Ни не дам ревнивые лурнеты, Ни трубки модных знатоков, из лож и кресельных рядов. Её приводят и в собрание. Там теснота, волнение, жар, музыки грохот, свеч блестанье, мельканье, вихрь быстрых пар, красавиц лёгкие уборы, людьми пестрящие хоры, невест обширный полукруг. Всё чувство поражает вдруг. Здесь, кажут, франты записные своё нахальство, свой жилет и не внимательный lornet. Сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звёзд прилесных. Красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве, но та, которую не смею тревожить лирою моей, как величевая луна Среди жоны дев блестит одна. С какой гордостью ю небесной земли касается она, Как негой грудь её полна, Как томен взор её чудесный, Но полна, полна перестань. Ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, голуб, мазурка, вальс, меж тем Между двух теток у колонны незамечаемо никем Татьяна смотрит и не видит. Волненье Света ненавидит, ей душно здесь. Она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам и в сумрак липовых аллей. Туда, где он. Он являлся ей. Так мысль её долечь бродит. Забыт и свет, и шумный бал, а глаз смеж тем с неё не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тётушки мигнули и локтем Таню враз толкнули, и каждая шепнула ей: "Взгляни налево поскорей. Налево? Где? Что там такое?" Ну что бы ни было, гляди в той кучке, видишь, впереди. Там, где ещё в мундирах двое. Вот отошёл. Вот боком стал. Кто? Толстый этот генерал? Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою и в сторону свой путь направим, чтобы не забыть о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятелям молодова и множеству его причуд, благословимый долгий труд, о ты, эпическая Муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне вкось и в крив. Довольно. С плеч дало я буза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, а вступленье есть.